Поезд экстренно затормозил. Очень быстро выяснилось, что взорвалась совершенно безобидная петарда, подложенная каким-то шутником, и поезд был отправлен далее, чтобы не задерживать движение по столь пустяковым поводам. В Шортолье нет вокзала, поезда там никогда не останавливались, и мы там не ставили контролеров. — А ведь я предлагал! — вырвалось Уксавье. Ла Морисьер уперся в него тяжелым взглядом. — Сейчас не время разбирать, кто предлагал и что именно, любезный Дешамфор. Помолчите и слушайте. Вскоре после отхода поезда местный жандарм обнаружил неподалеку от путей тело человека, убитого ударом ножа в сердце. В кармане у него отыскалось наше удостоверение — это Франсуа Усач. Судя по всему, Гравошоль соскочил. В тамошней неразберихе никто, кроме бедняги Франсуа, этого не заметил. Усач, надо понимать, то ли пытался их задержать, то ли собрался проследить, и они его... Другого объяснения у меня что-то не подворачивается. — или у кого-то оно есть, он, как легко было, в общем, предугадать, уставился в первую очередь на Дешамфора, но тот молчал, понурив голову. Вот такие дела. Местная полиция, — произнес Бестужев нейтральным тоном. ле ответил не в пример более любезно, нежели разговаривал с молодым подчиненным. К сожалению, господин майор, там попросту не существует местной полиции, которую следовало бы в подобных случаях поднимать на ноги. Один единственный сельский жандарм, да и тот обычно пребывает... Не в Шартольен на месте инцидента оказался совершенно случайно. Хорошо еще, что он наверняка был проинструктирован о необходимости уделять этому поезду особое внимание, как все ему подобные вдоль магистрали. Кинулся на телеграф, проявил должную настойчивость и сообразительность. «Точно соскочили», — произнес кто-то из сыщиков. «Наверняка», — подумал Бестужев, — «вряд ли это экспромт. Скорее всего, придумано и разработано заранее. Поезд почти что достиг Парижа. Агенты, там находящиеся наверняка, чуточку расслабились и утратили прежнюю бдительность. Экипаж дожидался их в деревушке, которую они покинули, не привлекая ни малейшего внимания, никаких подозрений не вызвав. Снова появился вестник. На сей раз он ни слова не сказал, остановившись в дверях, многозначительно мотнул головой. Схватив котелок со стола, Ламорисьер нахлобучил его на голову и яростно сопер распорядился «Пошли!» «Поезд прибывает. Я его выверну наизнанку, как коробку сардин! тысячи чертей!» И он затопотал к двери со столь неукротимым напором, словно собирался снести на ходу кирпичную стену. Учитывая последние события, зрелище чуточку комичное. Поотстав, Бестужев коснулся локтя, выходившего последним до шамфора, и спросил, «Я так понимаю, вы предлагали именно, чтобы взять под наблюдение все населенные пункты на пути поезда?» «Нет, не совсем», — охотно ответил Ксавье, — только те, что находятся не далее 50 километров от Парижа. Понимаете ли, господин майор, я не считаю себя великим сыщиком, но дело свое я знаю. Я считал, что мы непременно должны предусмотреть и такой вариант. Я просто-напросто поставил себя на место Гравашоля, достаточно долго за ним гоняюсь, успел изучить его ухватки. А впрочем, в любом случае, это выглядело гораздо более выгодным. Не доезжая до Парижского вокзала, который крайне легко превратить в мышеловку, «Достаточно сойти близко от города, чтобы добраться до него за час-другой и надежно там затеряться. Дернуть стоп-кран, где-нибудь возле деревушки, подобной шартолье, заранее договориться с сообщниками, чтобы ждали там с экипажем или автомобилем. И господин бригадир... Господин бригадир посчитал мои предположения. Будем откровенно он посчитал их вздором. Ну, а поскольку апеллировать было некому, молодой инспектор грустно пожал плечами, Глядя с хорошо разыгранным сочувствием, Бестужев сказал, стараясь, чтобы это прозвучало прямо-таки задушевно, «Черт знает что! У вас во Франции то же самое оказывается». И со столь же грустным видом, точно так же уныло пожал плечами. Судя по взгляду к Савье, понимающему, печальному, загоревшемуся некой надеждой, рыбка приманку проглотила. — По-моему, нам стоит посидеть как-нибудь за стаканчиком в одном из ваших прекрасных кафе, — сказал Бестужев. — Мне кажется, нам есть о чем поговорить и найти темы, которые обоих интересуют. — С радостью, господин майор. — Пойдемте, — сказал Бестужев. — Это ведь нас поторапливают, слышите? Происходящее напоминало тяжелое болезненное сновидение. Холодный свет висевших гроздьями электрических фонарей, внезапные свистки паровозов, клубы пара из-под колес, утробное форчание локомотивов, топот множества ног, заливистые трели полицейских свистков, короткие лающие команды. К составу, загнанному на самый дальний путь, трусцой бежали цепочки жандармов в кепе и пелеринах с короткими карабинами. Игольчатые лебелевские штыки были примкнуты, их острия порой зловеще посверкивали в свете прожекторов. Бок о бок с ними в рассыпную и кучками топотали господа в штатском, о чьей профессии не приходилось долго гадать,